В коконе клокочущего гнева Кэлен двинулась по склону туда, где ждала ее женщина-ведьма. Ветерок был по-весеннему теплый, день яркий и радостный. Кэлен радости не ощущала. Под сенью высоких дубов и кленов стоял стол, накрытый белой скатертью и уставленный блюдами, чашками и бокалами. Перед столом на мраморном троне, украшенном барельефами с виноградными лозами, с золотыми листьями и змеями, восседала Шота. К трону вели три большие ступени. Нестареющие глаза Шоты, цвета миндаля, обратились на Келен. Шота положила руки на подлокотники, и каменное горгулья подняла голову, словно желая, чтобы ее погладили. Алый Парчевый навес. Укрывал хозяйку трона от солнца, и все же густые темно-рыжие волосы Шоты мерцали, как будто их касались солнечные лучи. Кэлен остановилась, пристально глядя на ведьму. Синяя молния рвалась на свободу. Шота прищелкнула пальцами с ярко накрашенными ногтями. На ее полных алых губах заиграла самодовольная улыбка. «Ну-ну». — сказала Шота своим бархатным голосом. «Девочка-убийца!» — наконец-то пожаловала. «Я не убийца!» — сказала Кэлен. «И я не девочка! Но с меня хватит твоих игр, Шота!» Шота перестала улыбаться и встала. Ветер взметнул ее легкое платье. Не сводя глаз с Кэлен, она спустилась по мраморным ступеням. «Ты припозднилась!» Шота повела рукой над столом. «Чай остыл?» С безоблачного неба ударила яркая молния, и Кэлен вздрогнула от неожиданности. Молния вонзилась в чайник, но, как это неудивительно, не причинила ему вреда. Шота поглядела на руки Кэлен и снова перевела взгляд на ее лицо. «Ну вот, чай снова горячий. Разве ты не хочешь присесть?» Будем пить чай и разговаривать. Зная, что Шота заметила синие нити, Кэлен улыбнулась ей такой же самоуверенной улыбкой. Шота села за стол и вновь сделала рукой приглашающий жест. — Пожалуйста, присаживайся. Мне представляется, есть вещи, которые ты хотела бы обсудить. Кэлен села. Шота разлила чай по чашкам. Потом приподняла золотую крышку и предложила Кэлен горячие тосты. Кэлен осторожно взяла один, и Шота пододвинула ей через стол блюдо с шариками свежего масла. «Ну», — сказала она, — «не так уж противно». Против воли Кэлен улыбнулась. «Отвратительно!» Шота взяла серебряный нож, намазала маслом тост и сделала глоток из чашки. «Ешь, девочка!» «Убивать всегда лучше на полный желудок». «Я пришла не за тем, чтобы тебя убить». Шота лукаво улыбнулась. «Я полагаю, ты нашла этому достойное оправдание. Разве нет?» «Возмездие, не так ли?» «Или, может быть, самозащита?» «Наказание, правосудие, расплата?» Улыбка Шоты стала шире. «Плохие манеры?» «Ты послала на Дину, чтобы она женила Ричарда на себе». «А, значит, ревность». Шота откинулась на стуле и поднесла чашку к губам. «Благородный повод. Отличное оправдание. Надеюсь, ты понимаешь, что ревность может быть жестоким надсмотрщиком». Кэлен откусила кусочек хрустящего тоста. «Ричард любит меня, и я люблю его». Мы хотим пожениться. Да, я знаю. Но от той, кто утверждает, что любит его, я бы ждала большего понимания. Понимания? Разумеется. Если ты любишь кого-то, значит, хочешь, чтобы этот человек был счастлив. Ричард счастлив со мной. Я нужна ему. Да, только мы не всегда получаем то, что нам нужно. Не так ли? Кэлен слезнула с пальца в сладкое масло. «Скажи мне только, почему ты нас преследуешь?» Казалось, что-то искренне удивлена. «Преследую? Ты на самом деле так думаешь? Ты думаешь, что мной движет злоба? Почему же еще ты всегда старалась нас разлучить?» Что-то изящным движением взяла с блюда тост. Она, не торопясь, проживала его, а потом спросила... «Чума все-таки началась?» Чашка замерла у самой губ Кэллин. «Откуда ты знаешь о ней?» «Я ведьма. Я вижу поток событий. Позволь мне задать тебе один вопрос. Если ты приходишь к ребенку, больному чумой, и мать спрашивает тебя, выздоровеет ли он, а ты говоришь ей правду, виновна ли ты в смерти ребенка, потому что предсказала ее?» Конечно же, нет. А, тогда, видимо, ты судишь меня другими мерками. Я тебя не сужу. Я просто хочу, чтобы ты прекратила вмешиваться в нашу с Ричардом жизнь. Посланцы часто обвиняют за послание. Шота, когда мы виделись в последний раз, ты сказала, что если мы остановим владителя, ты будешь у нас в долгу. Ты попросила меня помочь Ричарду. Мы остановили владителя. Это дорого стоило нам, но мы его остановили. Ты у нас в долгу. Да, я знаю, — прошептала Шотта. Именно поэтому я послала Надину. Кэлен почувствовала, как в ней снова вскипает ярость. — Весьма странный способ выразить свою признательность, — угрожающе сказала она. «Нет, дитя», – мягко ответила Шота. «Ты смотришь на вещи, но глаза твои слепы». Кэлен понимала, что должна помочь Ричарду, выяснить все, что возможно, и защитить его, если придется. Но прежде она должна получить ответы, и значит, придется терпеть эту уклончивую беседу. «Что ты имеешь в виду?» – спросила она. Шота потягивала чай. «Ты легла с Ричардом?» Вопрос застал Кэлен врасплох, но она быстро оправилась. Она небрежно пожала плечами и ответила равнодушно. «По сути дела, да». Шота отставила чашку и пристально посмотрела на Кэлен. «Ты лжешь!» Радуясь, что в голосе Шоты проскользнули нотки испуга, Кэлен подняла бровь. «Это чистая правда. Если тебе не по душе послание... «Будешь ли ты гневаться на посланца?» Глаза Шоты судились. и ее взгляд был устремлен на Кэлен как стрела, лежащая на тетиве. «Где, мать-исповедница? Где это было?» Кэлен торжествовала, видя, что Шота начинает злиться. «Где? Какая разница, где? Или ты решила стать не ведьмой, а сплетницей? Я была с ним. Нравится тебе это или нет?» «Но это правда. Я больше не девственница. Я была с Ричардом, все остальное неважно». Пристальный взгляд Шоты стал смертельно опасным. «Где?» — повторила она. Тон ее был угрожающим, и Келлен на мгновение забыла, что ей нечего бояться женщины-ведьмы. «В обители между мирами», — сказала она с внезапной тревогой. «Добрые духи отнесли нас туда». Она запнулась. Добрые духи, они и хотели, чтобы мы были вместе. Я понимаю. Пристальный взгляд Шоты остыл, и к ней вернулась улыбка. Боюсь, что это не в счет. Не в счет? Что во имя всего святого ты хочешь сказать? Я была с Ричардом, вот и все. Ты споришь только потому, что это правда. Правда? Ты не была с ним в этом мире, дитя. «В этом мире, в котором все мы живем? Стало быть, это не в счет. В этом мире ты все еще девственна?» «Чушь какая-то!» Шота пожала плечами. «Думай, что хочешь. Я рада, что ты не была с Ричардом!» Кэлен сложила на груди руки. «Этот мир или другой? Какая разница? Я была с ним!» Что-то насмешливо выгнула бровь. «Если так...» Почему же в этом мире вы не ляжете с ним, раз ты уже потеряла невинность, как утверждаешь?» Кэлен моргнула. «Ну, я... мы... мы подумали, что лучше всего подождать, пока...» Звонкий смех Шоты рассыпался в утреннем воздухе. «Вот, видишь, ты знаешь, что я права». Она снова принялась прихлебывать чай, хихикая между глотками. Кэлен злилась. но чувствовала, что проиграла спор. Она постаралась напустить на себя уверенный вид и потянулась за чашкой. «Если тебе хочется всякими формальностями вводить себя в заблуждение, прошу. Я-то знаю, как было на самом деле», — сказала она. «Но я не понимаю, почему тебя это должно касаться». Шота посмотрела на нее. «Ты знаешь, почему, мать-исповедница». ребенок исповедницы обязательно наследует ее магию. Если у вас родится ребенок, это будет мальчик. Я велела вам обоим вспомнить об этом, прежде чем вы ляжете вместе. От тебя мальчику наследует магию-исповедницы, от Ричарда его дар. Такого опасного сочетания в мире еще не бывало». Кэлен ответила, стараясь затерпеливым, вдумчивым тоном, скрыть внутренний ужас, который охватил ее, когда она в очередной раз услышала это предсказание Шоты. «Шота, ты и могущественная ведьма и, наверное, действительно знаешь, что это будет мальчик. Но ты не можешь знать, что он непременно будет такой же, как большинство исповедников в прошлом. Не все они были чудовищами. Ты не создатель, чтобы знать это наверняка». Чтобы это знать, не обязательно видеть будущее. Все, не почти большинство, а все до единого исповедники были чудовищами, зверями, лишенными совести. Моя мать жила в темные времена, которые обрушил на мир исповедник, а вы впустите в мир не просто исповедника, а исповедника с даром. Ты даже не можешь представить, какое это грозит катастрофой. Именно поэтому, если у исповедницы рождается мальчик, она должна приказать мужу убить его. Ты любишь Ричарда и никогда не попросишь его об этом. У вас обоих не хватит сил это сделать. У меня силы хватит. Я уже предупреждала, что сделаю это и могу еще раз повторить. В этом нет ничего личного». «Ты говоришь о событиях далекого будущего так, словно они уже произошли», — сказала Кэлен. «Но неизвестно еще, будет ли все так, как ты утверждаешь. А другие события уже произошли, и лишь благодаря Ричарду ты еще жива. Ты говорила, что если мы с Ричардом замкнем завесу, ты будешь вечно нам благодарна». «Я благодарна».